Глава 18. Прежде чем я поговорю со своим старшим братом в сушильне, вам следует узнать несколько вещей о моем младшем брате. Во-первых, его зовут Джереми. Во-вторых, я не на сто уверен, какое глагольное время использовать. Его имя и сейчас Джереми, но оно также было Джереми. Думаю, оба варианта верны. Прошу вас, не принимайте мою путаницу с грамматикой за нечестность, в-третьих, когда он умер, я сидел рядом с ним. Писать об этом тяжело, и не только из-за гипса на руке. Мы всегда называли Джереми только по имени. Я заметил, так бывает, когда кто-то умирает молодым. Как будто они не доросли до того, чтобы их величали по фамилии «Мистер такой-то». София, вероятно, не придавала значения тому, какая у человека кровь или что написано в свидетельстве о рождении, но ее волновало сочетание фамилий, стоящих по сторонам от Дефиса. Вот почему вы можете перейти от Эрнеста, когда учитесь писать прописные буквы ярким фломастером, к Каннерсу в футбольной команде второклассников, мистеру Каннингему, когда говорите в змеиную голову микрофона в суде и Эрнесту Джеймсу Каннингему, упомянутому внутри венка и в буклете, который раздают при входе в церковь. Потому что вы получаете обратно свое имя после смерти, целиком, это наследие. Вот почему Джереми так и не переступил стадию Джереми. Я не говорю, что он не Канингем, он Канингем. В самом глубоком и истинном смысле этого слова. Но если назвать его Джереми Каннингем, он как будто станет меньше, чем есть, привязанный к нам. Как Каннингем, он участвует в моих снах, от которых я просыпаюсь с пересохшим ртом, давясь от рвотного рефлекса. Без этого якоря в виде нашей фамилии он часть неба, ветра, духа. Имена очень важны в детективных романах, я это учитываю. Я читал много развязок, где детектив узнает смысл вымышленного имени, например, «ребус» означает «загадка», если вы не знали, или расшифровывает сложную анаграмму. В детективах любят анаграммы. В этой книге большинство имен реальны, но некоторые я все же изменил по юридическим причинам, а другие – просто смеха ради, так что если вы соберете имена всех героев этой книги и попробуете поразмыслить над ними, то, вероятно, испортите себе несколько сюрпризов. Я не возражаю, поступайте как знаете. Меня зовут Эрнест, я честен, и тут нет никаких скрытых смыслов. Джульетта Хендерсон, анаграмма от… «Леденхорсен джет юнит», «делайте с этим, что хотите», предоставила мне самому добираться до сушильни, ориентируясь по стрелкам-указателям. Думаю, она разочаровалась, что я не выразил особого энтузиазма по поводу перспективы создать с ней дуэт детективов для расследования преступления. Основываясь на неподписанном договоре с ее стола и случайном упоминании туристического сайта с его рейтингами, Я решил, что мотивом разобраться в причинах смерти человека на ее курорте для Джульетты служило не одно лишь любопытство, порожденное чтением излишнего количества детективов и даже не обязанность заботиться о гостях. Она хотела защитить стоимость своего недвижимого имущества. Может быть, считала, что расследование убийства отпугнет потенциального покупателя, особенно если продажа надвигалась, а все выглядело именно так. Кроуфорд, которого мы все интуитивно звали по фамилии, как обычно бывает с полицейскими, и в этом есть смысл, ведь если Джереми больше своей фамилии, Кроуфорд под прикрытием полицейского значка меньше своего имени, встал при моем приближении. Я пожал ему руку, это казалось подходящим к моему напускному адвокатскому фасаду. «У Джулетты есть кое-какие улики, которые могут вас заинтересовать. Видеозапись подъездной дорожки, если это поможет», — сказал я. «Хотя это все странно. Никакой суматохи до самого утра, но кто-то же позвонил вам». «До зари», — завершил фразу Кроуфорд. «Да, я добирался сюда примерно час, немного меньше». «А имя назвали?» «Я не знаю, всю ночь дежурил с радаром, поэтому я не принимал звонки в участке». «Почему вы?» «По словам Джульетты, вы не сержант...» «Сержант...» Я уже забыл его имя, на языке вертелось только несколько гласных. Кроуфорд мне не помог, только пожал плечами. Я был ближе всех. «И когда вы приехали сюда рядом с телом, были другие люди?» Ответ на этот вопрос я знал, но мне было нужно подтверждение. «Вообще-то я ожидал увидеть здесь цирк...» Но чего не было, того не было. Я снова подумал о следах трех ног, Вполне достаточно для жертвы полицейского и убийцы. Это подтверждало теорию, что тело вообще никто не находил. Убийца, вероятно, сам сообщил в полицию. «И мы до сих пор не знаем, кто погибший мужчина», произнес я удрученным тоном, рассчитывая этим подтолкнуть Кроуфорда, чтобы тот выдал мне в утешение какую-нибудь информацию. «Можно мне получить копию фотографии жертвы?» Помолчав, я добавил, «как адвокату». По-моему, это звучало правдоподобно. Защитник вполне мог обратиться с такой просьбой. «Но я слышал, вы не адвокат», — возразил Кроуфорд. «Ваш отец сказал мне». «Отчим», — резко поправил его я, уверенный, что со стороны выгляжу как подросток. Марселло, хотя и пытался привлечь меня на свою сторону, должно быть, сообщил полицейскому, что я не имею нужной квалификации, рассчитывая занять мое место. Если Майкл действительно не хотел пускать никого в свою запертую комнату, от меня не укрылось, что Марселло изо всех сил стремился попасть туда. Я стараюсь как могу и не сам себя выбрал. В отеле есть дети, я не могу рисковать, что это фото попадет к ним» вы понимаете? Я кивнул, решив пойти на компромисс. Может, я и не адвокат, но вы знаете, что Майкла нельзя держать там. Если он решит сотрудничать со следствием, это не лишает его гражданских прав. Я развел руками, надеясь, что таким образом демонстрирую милую бесполезность. Видите ли, я вообще не в курсе, какие права он имеет, но это точно полное бесправие. Я указал на тяжелую деревянную дверь, слегка покоробившуюся от сырости, с белой пластиковой табличкой, на которой была нарисована пара мультяшных ботинок. Он сказал, что не против. Я не то имел в виду. Если ваши подозрения насчет него основаны на том, что он был выпущен из тюрьмы раньше времени, которое назвал, ну... Алиби Эрин тоже связана с его местонахождением, а я что-то не вижу ее сидящей под замком. «Вы называете меня сексистом? Я называю вас слепцом. Но она ведь не канингем, верно?» «Понятно. Рад, что все прояснилось. Имена, похоже, для Кроуфорда тоже были важны». «Теперь я назову вас некомпетентным. Пустите меня внутрь, чтобы я мог и дальше притворяться адвокатом, а вы изображали из себя детектива». «Вам же он и правда не безразличен, да? Хотя вы и дали показания». Кроуфорд слегка вскинул голову. Я прикусил язык, было досадно, что он знает обо мне гораздо больше, чем ему было известно утром. «Чертов Марсела! Дверь сушильни снаружи закрывалась на задвижку без замка. Кроуфорд отодвинул ее кончиком пальца в высшая степень защиты, но сам дверь не открыл, а отступил в сторону, предоставляя эту честь мне. «Я вырос без братьев, тут не мне судить. Наверное, это семья», — добавил Кроуфорд. «Если я выясню точно, где он был прошлой ночью, и докажу, что не здесь, вам придется его отпустить или, по крайней мере, перевести в нормальную комнату». «Договорились?» Я не шутил, но, конечно, мои слова звучали полупрофессионально, и мне хотелось, чтобы последнее слово осталось за мной. Кроуфорд нерешительно едва заметно кивнул подбородком. А я вспомнил напоследок кое-что еще. «О, и не общайтесь с ним больше без меня, или что там обычно говорят адвокаты?» С этими словами я толкнул дверь. Если в холле ощущался застоявшийся запах сырости, вполне ожидаемый в месте, где собираются люди, катавшиеся на лыжах, то в сушильни пахло кораблекрушением. В этой коморке люди снимали свое пропотевшее мокрое лыжное обмундирование и сушили его ночью, чтобы утром забрать недосохшее. Помещение было герметично закупорено, чтобы тепло и запахи не вытекали наружу. Подбитая резиной дверь фукнула при открывании, когда воздушная печать была взломана. Чтобы дышать в такой сырости, нужны жабры. Я почти ощущал, как в нос забиваются споры плесени. Сказать, что здесь воняло немытыми ногами, было бы оскорблением ногам. Комната узкая и длинная, вдоль стен прямоугольные ящики для обуви с открытыми крышками, полные расшнурованных лыжных ботинок. Из многих торчали, как высунутые языки, наполовину вытащенные стельки, некоторые были вынуты совсем и стояли, прислоненные к стенке. Эти издавали ароматы особенно интенсивно. Над ящиками возвышались стойки с лыжными куртками, плащами и внутренностями ботинок, повешенными на крючки для одежды. Перед небольшим водонагревателем размещалась грязная сушилка для одежды, заваленная носками. Самое удивительное, что на полу в этой комнате лежал ковер, который впитывал в себя сырость. Пока я шел, он даже слегка чавкал под ногами, как пропитанная водой губка. Освещением служил горящий нагревательный элемент в дальнем конце помещения над единственным наглухо закрытым окном. Снег, налипший на него снаружи, не пропускал естественный свет. Под окном сидел Майкл, примостившись на ящики для обуви, закрытым и украшенным для мнимого комфорта, набросанными сверху подушками. Там же стоял поднос обслуживания в номерах с банкой колы и корками от сэндвича. Наручники сузника были сняты, так же как и куртка, рукава закатаны. Репутация Каннингемов как участников акции гражданского неповиновения несколько затмила наши тонкие как тростник фигуры. Проще говоря, никто никогда не путал нас с футболистами. Без пуховой куртки Майкл совсем выпадал из стиля. «У тебя были плечи», — сказал я. «Это из-за тюрьмы?» Майкл указал мне на стул напротив себя. Оранжевая нагревательная лампа издавала дроновское жужжание. «Я бы закрыл ее. Дверь осталась на три четверти открытой. Но, боюсь, мы тут задохнемся». Что было правдой, но не являлось единственной причиной. Я молол языком, стараясь заполнить комнату звуками и держался у выхода. Если вы еще не заметили, что я использую юмор в качестве защитного механизма, то не знаю, что вам и сказать. Марсело зарабатывает этим на жизнь, если ты не в курсе. Сядь, Эрн. Для храбрости я сделал большой глоток похожего на суп воздуха и подошел к стулу сел. Наши колени соприкоснулись. Я отодвинул свой стул назад. Майкл смерил меня взглядом, который сперва показался мне задумчивым и любопытным. Глаза брата пробежались по чертам моего лица, выискивая произошедшие за три года перемены. Потом мне в голову пришла другая мысль. Он примеривается, как хищник к добыче. «Я думал о Джереме», — сказал Майкл. «Знаю, ты, наверное, был слишком мал и ничего не помнишь. Да?» Мрачная тема для начала разговора, но я решил, что лучше не перечить, и сказал «типа того». То есть, ну, иногда я задумываюсь, действительно помню это или просто впитал в себя достаточное количество описаний, и мой мозг сшил их воедино. В какой-то момент я перестаю понимать, что было на самом деле, а что я додумал. Мне было всего шесть, и я знал, что большую часть того дня проспал, то есть... Многое сконструировано позже. Иногда я вижу сны, и это странно, потому что мне как будто снятся чужие воспоминания. Бывает, что он... Ну, иногда он... Я замолчал. Я понимаю, о чем ты. Майкл потер лоб, как той ночью, когда приехал ко мне домой с Аланом Холтоном в машине, и на лбу у него отпечаталась вмятина от руля. «Я знаю, мама была строга с тобой». Думаю, ты тогда не понимал, как это тяжело. Нас было пятеро, и вдруг осталось трое в один миг. Вот так. Майкл щелкнул пальцами. Я кивнул, вспоминая приемных родителей, с которыми мы жили, когда нас забрали у Одри. Она в конце концов вернула нас, но не потому, что не хотела потерять, она не хотела, чтобы мы потеряли друг друга. Ты когда-нибудь думал об этом? Постоянно, не сказал я. «Это ты во всем виноват», — не сказал я. «Семья не кредитная карта», — не сказал я. А вместо этого уклончиво проговорил. «Я часто думаю о Джереми». «Мы втроем, ты, я и мама, за год потеряли отца и брата. Не случайно она так долго откладывала церемонию похорон Джереми. Ты ведь помнишь это, да? Я думал ей просто не переварить двое похорон, одни за другими» хотя семь лет — это долгий срок, заметил я. Я уже был подростком, когда мы устроили небольшую прощальную церемонию для Джереми в его день рождения. Тогда я радовался, чувствовал себя достаточно взрослым, чтобы все понять, оценить. Разве это не сблизило нас? Я вот о чем. Майкл говорил, глядя в пол, и при каждом слове качал головой. Ничто, ни топор, ни война, ни нашествие треклятых пришельцев — не разделит нас с А потом...» Майкл поднял взгляд, указал пальцем на мою грудь. «Ты это сделал». Я вздрогнул, опустил глаза, обрывая зрительный контакт и заметил лежащую на подносе одинокую вилку без ножа. У меня была доля секунды, чтобы решить для себя, Майклу не дали нож из соображений безопасности или он успел припрятать оружие и в любой момент может вынуть его из рукава. «Если я здесь для того, чтобы ты мог сказать, что твоей вины в этом нет, давай покончим с этим». «Я убил Алана Холтона», — Майкл говорил медленно, с расстановкой. «Мне хотелось заткнуть пальцами уши, высунуть язык и заблеять, бе как в детстве». В голове галопом скакали возможные объяснения, и я не желал слушать, что он выбрал случайного человека и убил его на снегу, что он рад сидеть под замком в этой вонючей кладовке, лишь бы остаться со мной наедине, что он договорился с Люси, и она предложила сушильню, и в завершении всего мне не хотелось услышать злорадное откровение, что он отплатил мне, что он спал с моей женой. Ладно, меня это беспокоило. Немного. У меня возник порыв опрокинуть стул и броситься к двери, но для этого сперва необходимо было встать и развернуться. А это проблема. Майкл успеет остановить меня, прежде чем я сделаю хотя бы шаг. Если у него нож... Придется торговаться, понял я. У меня есть где... Я сделал это специально. Майкл не дал мне договорить, подняв вверх руку. Давил ему на шею, пока он не перестал шевелиться. И потом ты... Ты, мой брат, засадил меня в тюрьму. И тут он кинулся на меня с быстротой гремучей змеи. Вдруг у меня в голове все побелело, словно в мозгу закружилась снежная метель, или я уже умер и сам об этом не знаю. Руки Майкла обхватили мою спину. Спину, не шею. И ножа не было. Он обнимал меня. Я с опаской ответил, положив руки на плечи Майкла. Там было за что подержаться. «Спасибо тебе», — пробурчал он мне в плечо. Я сидел ошарашенный, не до конца понимая, умер я или жив, и пытаясь решить ответ «Всегда, пожалуйста, был бы вежливым или нелепым в такой ситуации». Майкл шмыгнул носом. «Я уверен, никто из родни не сказал тебе, что ты поступил правильно, и я последний, от кого ты рассчитывал услышать такое». «Вроде того». «Люси считала это место наказанием, но оно идеально», — сказал он, оглядывая комнату. «Потому что здесь безопасно». От чего? «Я не доверяю ни одному из них. Только с тобой я могу говорить, потому что ты один встал и выступил против меня в зале суда, а значит, ты поможешь мне сделать все по совести. Здесь действительно жарко и нечем дышать, но я думаю, тебе и правда лучше закрыть дверь, потому что, как я уже сказал...» Алана я убил намеренно, и пора объяснить причину.